Продолжение четвертой главы. Жрец творения. Эрнест Уолтон. В теплый апрельский вечер 1932 года молодой физик Эрнест Уолтон, тогда еще сотрудник Кавендирской лаборатории в Кембридже, стоял у массивного ускорителя, созданного совместно с коллегой Джоном Кокрофтом. Одна из трубок генератора едва слышно жужжала, пропуская пучок протонов через электрическое поле. И в этот момент они с Кокрофтом поняли, что наблюдают нечто поистине грандиозное. Впервые в истории человечеству удалось искусственно расщепить ядро легкого элемента. Последствия это открытия стало вехой в развитии ядерной физики, а исследователи у генератора вошли в историю как первые ученые, осуществившие искусственное деление ядра. Эрнест Томас Синтон Уолтон Родился 6 октября 1903 года в ирландском городе Дангарван, в графстве Уотерфорд. Отец, методистский священник, старался привить сыну не только церковные каноны, но и любознательность, которая проявлялась в стремлении исследовать окружающий мир. Впоследствии, будучи уже именитым ученым, Уолтон вспоминал о своих детских годах как о периоде, когда одновременно познавал Библию и основы естественных наук. Он признавался, что именно эти ранние годы заложили в нем представление о том, что вера и наука могут не противоречить друг другу, а, напротив, взаимно обогащаться. После окончания начальной школы Уолтон продолжил учебу в престижном методистском колледже Белфаста. Уже тогда он показывал незаурядные способности в математике и физике, а его нестандартное мышление и усердие привлекли внимание преподавателей. После колледжа Волтон поступил в Тринити-колледж в Дублине, где получил стипендию для изучения математики и экспериментальной физики. Именно здесь, в Тринити-колледже, сложился фундамент его будущих исследовательских работ. Научный талант Уолтона раскрылся ярче всего во время учебы в Кембридже под руководством Эрнеста Резерфорда, который уже тогда считался одним из отцов ядерной физики. В Кавендишской лаборатории Уолтон познакомился с Джоном Кокрофтом и именно в сотрудничестве с ним начал разрабатывать методы ускорения заряженных частиц. С конца 1920-х годов Физики искали способы достичь высоких энергий для бомбардировки атомных ядер, чтобы исследовать структуру материи. Однако существовавшие тогда электростатические генераторы не позволяли достичь нужного ускоряющего напряжения. В 1929-1930 годах Кокрофт и Уолтон начали проектировать многоступенчатый генератор. Идея состояла в том, чтобы последовательно умножать напряжение с помощью конденсаторов и диодов, добиваясь суммарного напряжения в несколько сотен киловольт. Это стало решающим шагом. Ускоренные частицы достигали энергии, достаточных для того, чтобы преодолеть кулоновский барьер легких ядер. В апреле 1932 года в серии экспериментов они осуществили бомбардировку лития ускоренными протонами и получили ядра гелия альфа-частицы. Таким образом, была продемонстрирована первая искусственная ядерная реакция. Открытие, заложившее основы современной ядерной физики, привлекло к ученым всемирное внимание. Благодаря экспериментальному подтверждению теоретических идей, они в 1951 году совместно получили Нобелевскую премию по физике за работы по трансмутации атомных ядер, осуществленные с помощью искусственно ускоренных атомных частиц. Интересно, что на момент вручения Нобелевской премии Уолтон уже несколько лет как вернулся в Ирландию. В 1934 году он переехал в Тринити-Колледж, Дублин, где проработал почти всю оставшуюся жизнь, посвятив себе преподаванию, исследованиям и служению церкви. Параллельно с научной деятельностью он все время оставался активным членом методистской общины. Регулярно читал проповеди, выступал с публичными лекциями о взаимоотношениях науки и религии и призывал молодежь не бояться научных исследований, утверждая, что изучение природы — это один из путей понять замысел Творца. Знаменитая фраза, которую приписывают Уолтону, звучит примерно так. Чтобы понять замысел Творца, нужно изучать его творение. Мы обязаны отдать должное Богу, вникая в его замысел. В этом смысле мы являемся жрецами творения. В научном мире Уолтон продолжал свои исследования по ускорению частиц, занимался вопросами взаимодействия быстро летящих ядер с атомной мишенью, однако наиболее важные его исследования относятся к ранним экспериментам с генератором Кокрофта Уолтона. Вместе с группой сотрудников и студентов он прорабатывал возможности усовершенствования ускорительных технологий, анализировал результаты рассеяния частиц и поиск трансурановых элементов, хотя дальнейшие крупные прорывы в этой сфере были связаны уже с созданием циклотрона и бетатрона. Тем не менее, схема умножения напряжения, предложенная Кокрофтом и Уолтоном, надолго пережила своих создателей и применяется до сих пор в некоторых устройствах, требующих высоких напряжений при относительно небольших токах. Например, в рентгеновском оборудовании. Обладатель безусловного авторитета среди коллег, Уолтон не стремился к яркой международной карьере. Несмотря на высокое признание, он оставался человеком скромным и предпочитал тихую преподавательскую работу в Дублине. Его студенты вспоминали, что лекции профессора отличались редким сочетанием глубоких физических знаний и спокойного, почти пасторского тона. Сам он часто подчеркивал, что видит в науке не только средство прогресса, но и путь познания божественной истины. В одном из писем своему другу по университету он замечал, «Я искренне верю, что законы физики — это отражение определенного порядка, установленного Творцом. И чем глубже мы этот порядок исследуем, тем ближе мы приближаемся к пониманию его замысла». Примечательно, что, будучи убежденным верующим, Уолтон не вступал в конфликты с коллегами, имевшими атеистические или агностические взгляды, но наоборот, часто призывал их к открытой дискуссии. Он никогда не ставил религию в противовес науке и не агитировал за буквальное понимание библейских текстов. «Библию, на мой взгляд, следует воспринимать как источник духовного наставления, а не как учебник по космологии» говорил он в одной из лекций по философии науки. При этом он подчеркивал, что христианское мировоззрение помогало ему лично находить моральные ориентиры в научных исследованиях и не терять чувство ответственности за то, куда может привести человеческую цивилизацию ядерная энергия. После Второй мировой войны вопросы мирного использования атомной энергии встали особенно остро, и Уолтон, превратившийся к тому времени в символ научных достижений в области расщепления ядер, часто выступал с заявлениями, призывающими к тому, чтобы открытия, связанные с расколом атомного ядра, служили всему человечеству. Хотя сам он не занимался ни военными, ни промышленными разработками в сфере ядерной энергии, его авторитет как лауреата Нобелевской премии и прямого участника исторического эксперимента был безусловный. Он утверждал, «Ученый несет моральную ответственность за то, как могут быть использованы его открытия». «Именно в этом пункте моя религиозность и научная совесть совпадают, направляя меня к тому, чтобы работать во благо людей». Его служение церкви не ограничивалось проповедями и публичными лекциями. Известно, что Уолтон принимал активное участие в делах методистской общины, поддерживал благотворительные инициативы, помогал молодым людям, не имевшим средств на учебу, и выступал в защиту международной кооперации университетов. Многие его современники видели в нем образец ученого с евангельским сердцем, человека, искренне стремившегося использовать свой талант и признание на благо людям. Кроме того, он старался продвигать идеи диалога между разными христианскими конфессиями, видя в совместном поиске истины единственный путь к более полному пониманию как духовных, так и научных вопросов. В конце 1940-х, в начале 1950-х годов Уолтон, занимая новую кафедру Natural and Experimental Philosophy в Тринити-Колледж Дублин, ввел популярный курс по экспериментальной и ядерной физике. Аудитории были переполнены, и вокруг этих лекций быстро возникла живая дискуссия о том, какое место христианская традиция должна занимать в университете, где стремительно набирала обороты атомная эра. Свои размышления о связи науки с религиозной этикой ученый фиксировал в конспектах и записках. Отдельные тезисы из дублинских лекций и интервью Уолтона активно цитировались в научных и церковных кругах, служа доводом в пользу мысли, что наука и религия являются союзниками в поиске истины, а не противниками. «Мы должны воздать Богу должное за изучение Его произведений искусства», и это должно относиться ко всем областям человеческой мысли. Отказ честно использовать наш интеллект — это акт презрения к тому, кто дал нам этот интеллект. Эрнест Уолтон скончался 25 июня 1995 года в Белфасте в возрасте 91 года. До сих пор человечество пользуется результатами его научной деятельности. Генератор Кокрофта Уолтона, пусть в модернизированном виде, продолжает применяться в ряде ускорительных установок и в приборах, связанных с получением высоких напряжений, в том числе в медицинских рентгеновских установках. Фундаментальные открытия заложили основы развития ядерной энергетики, ядерной медицины, а также позволили человечеству глубже понять строение материи. Живо и религиозное наследие ученого Его подход к совмещению веры и научного знания продолжает вдохновлять не только верующих ученых, но и всех, кто стремится выстроить мировоззрение на прочном основании рационального анализа и духовного поиска. Многие методисты и другие христиане в Ирландии и за ее пределами вспоминают утверждение. Ученый, стремящиеся познать законы природы, тем самым неосознанно стремится познать Творца этих законов. Образ Эрнеста Томаса Синтона Уолтона, тихого и сосредоточенного человека, но при этом великого ученого и искреннего христианина, стал одним из символов того, как величайшие открытия XX века могут переплетаться с исканиями человеческого духа. Его жизнь была примером того, что научное познание может идти рука об руку с религиозной верой и что глубина убеждений может стать моральным ориентиром для тех, кто стоит на пороге великих открытий и связанных с ними ответственности и возможных рисков. Именно поэтому, до сих пор произнося имя Уолтона, мы вспоминаем не только то, что он получил Нобелевскую премию и первым искусственно расщепил ядро, но и то, что он показал нам благородный путь ученого, смиренно смотрящего на свою работу как на службу Богу и людям. Чарльз Таунс Человек веры и искатель научной истины. В один из теплых летних дней 1951 года Чарльз Таунс, которому вскоре предстояло перевернуть мир квантовой электроники, сидел на скамейке в парке недалеко от Колумбийского университета и размышлял о, казалось бы, нерешаемой задаче. Как создать генератор микроволнового излучения, использующий квантовые процессы? Идея занимала его уже давно, но именно в тот момент, по словам самого ученого, пришло сознание того, как можно реализовать те принципы, которые впоследствии лягут в основу мазера и послужат мостом к созданию лазера. Он буквально увидел в уме схему, которая со временем воплотилась в знаменитом квантовом генераторе. Впоследствии знаменательный эпизод из жизни ученого не раз будет упоминаться во множестве книг и интервью, ведь именно тогда родился мазер – Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation, за который Таунс совместно с Николаем Басовым и Александром Прохоровым удостоился Нобелевской премии по физике в 1964 году. Жизненный путь Чарльза Харда Таунса начался 28 июля 1915 года в Гринвиле, штат Южная Каролина, США. Его отец, Генри К. Таунс, был юристом, а мать, Эллин Харт, учительницей. Родители были людьми весьма образованными и религиозными, что оказало на будущего ученого немалое влияние. С детства он демонстрировал неординарные способности к математике и естественным наукам, а также проявлял живой интерес к различным устройствам и экспериментам. По воспоминаниям самого Чарльза, ему нравилось разбирать часы, конструировать механизмы из подручных материалов. В подростковом возрасте он собирал простейшие электрические схемы. Любознательность и стремление глубже понимать законы мира сопровождали его всю жизнь. В 1935 году Таунс поступил в Фурманский университет в Гринвилле, где получил степень бакалавра искусств по физике и современным языкам, а затем степень магистра искусств. Уже в студенческие годы блистал своими успехами и интересовался как фундаментальными вопросами мироздания, так и методами получения и использования электромагнитного излучения. После окончания магистратуры продолжил учебу в престижном Калифорнийском технологическом институте, где в 1939 году защитил докторскую диссертацию по теме, связанной с деятельностью в области микроволновой спектроскопии. В 1939 году до начала Второй мировой войны Таунс поступил на работу в лаборатории Белла, корпорацию, которая в те времена была одним из наиболее передовых центров физико-технических исследований в США. Там он работал над проблемами микроволновых приборов, необходимых для систем радиолокации, и приобрел существенный опыт, наблюдая за тем, как фундаментальная наука может воплощаться в высокотехнологичных разработках. Когда в ходе Второй мировой войны возникла крайняя необходимость в радиолокационных системах и других микроволновых технологиях, исследования Таунса и его коллег сыграли огромную роль в оборонной промышленности. Исследования в этой области одновременно заложили основы будущих проектов по созданию Мазера. По окончании войны, в 1948 году, Таунс перешел в Колумбийский университет, где первоначально занимал должность доцента, а затем профессора физики и продолжал совершенствовать свои идеи в области микроволновой спектроскопии. В том числе активно искал способы заставить молекулы излучать узконаправленный пучок микроволн. Ключевой момент, о котором он позже написал в своих воспоминаниях, произошел именно в 1951 году. В ранние часы он вышел прогуляться, чтобы отдохнуть от лабораторных экспериментов. И в парке внезапно осознал, как можно решить теоретические и экспериментальные проблемы. Как он любил шутить, озарение пришло к нему не в стенах лаборатории, а в уютной тишине парковой скамейки. В 1954 году Таунс вместе с коллегами сумел создать первый в мире мазер на аммиаке, устройство, которое усиливало и генерировало электромагнитные волны на микроволновых частотах на основе вынужденного излучения. Это достижение вошло в историю науки и технологий, ибо впервые было построено устройство с настолько тонкой частотой излучения, используемое в точных измерениях и в первую очередь в стандартах частоты. Теоретические основы Мазера одновременно разрабатывались независимо от Ауэнса в СССР Николаем Басовым и Александром Прохоровым. Именно эти исследования, проведенные на разных континентах, привели к формулированию принципов, позволивших позднее создать лазер. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Таунсу было очевидно, что если принцип мазера работает на микроволнах, то при должном подборе рабочих сред и энергий он должен сработать и для оптического диапазона. Именно так появился лазер. Научная деятельность Таунса в 1950-е и 1960-е годы была чрезвычайно плодотворной. Он опубликовал серию важных статей о квантовых принципах генерации и усиления излучения, а также принимал участие в исследованиях по химической и ядерной физике, включая анализ взаимодействия молекул с электромагнитным полем в различных энергетических состояниях. Однако наибольшее признание ему и его соавторам принесло именно изобретение мазера и фундаментальный вклад в создание лазера. Объявляя лауреатами 1964 года Таунса, Басова и Прохорова, Нобелевский комитет отметил, что их работы по квантовой электронике позволили создать принципиально новые инструменты для исследования атомных структур и разработать точные методы измерения времени и частот. Помимо чистых научных интересов, Таунс активно занимался административной деятельностью. В 1959 году он занял пост вице-президента Колумбийского университета и возглавил ряд научных советов. А в 1961 году перешел в Массачусетский технологический институт, где был провозтом. Однако со временем ему стало ясно, что управленческие обязанности поглощают слишком много времени отводимого на науку и в 1967 году он вернулся к научным исследованиям и преподаванию, перейдя в Калифорнийский университет в Беркли. Наряду с научными проектами Чарльз Харт Таунс был верующим человеком и активно высказывался на тему взаимоотношения науки и религии. Он принадлежал к Объединенной Церкви Христа и нередко подчеркивал, что видит в научном познании не противоречие, а нечто, дополняющее веру. Известна его статья «Сближение науки и религии», опубликованная в журнале «Think», в которой он утверждал, что наука и религия являются двумя путями, ведущими к истине, и что их противоречие во многом надумано. Позднее, уже получив признание в научном сообществе, Таунс часто повторял, что ученый, исследуя мир, фактически прикасается к замыслу творца. В его речи, произнесенной на церемонии вручения Темплтоновской премии в 2005 году, прозвучали слова «Наука пытается понять природу Вселенной, а религия пытается понять ее смысл и значение. Обе области важны, и обе они направлены на поиск истины». Одним из близких, по взглядам ученых, также придерживавшихся христианских убеждений, был уже известный нам физик Эрнест волтон Будучи коллегой Таунса по научным конференциям и дискуссиям о вере и науке, пусть и работали они в разных областях физики, Уолтон разделял религиозные убеждения. Известна фраза Уолтона «Один из способов постичь замысел Творца — открыть тот рациональный план, по которому он устроил мир. Мы должны воздать должное Богу, изучая его творение». Этот взгляд перекликался с рассуждениями Таунса о том, что ученый не отменяет Бога, а, напротив, рассматривает чудо сотворения как грандиозный и гармоничный процесс. В многочисленных интервью Чарльз Харт Таунс подчеркивал, что его вера не мешала, а, скорее, помогала ему в научных исследованиях, побуждая к поиску самых сокровенных закономерностей бытия. Он говорил, «Наука и религия — это попытки понять порядок Вселенной и ее происхождение». Они, конечно, различаются методами и формой изложения, но в основе своей стремятся к познанию истины. В этом контексте он указывал, что удивительная согласованность физических законов и гармония в устройстве мира вселяют в него уверенность, что Вселенная не является результатом слепого случая. Еще одной яркой цитатой Таунса, которую часто приводят в материалах об ученым, является высказывание я глубоко убежден в существовании Бога на основе интуиции, наблюдений, логики и научных знаний. Отношение Таунса к религии основано на идее, что духовная сфера не противоречит научной, а лишь дополняет ее. Он указывал, что многие великие ученые, начиная от Исаака Ньютона, искренне верили в Создателя и видели в открытиях отражение божественного порядка. Наука отвечает на вопрос «как?» а религия отвечает на вопрос «почему?», — говорил он. При этом нельзя сводить глубокую веру к простым формулам, а законы физики интерпретировать лишь как необязательную декорацию. Таунс был уверен, что духовный поиск и научный поиск сходны в своем стремлении к истинам. Пусть и задают различные вопросы. В 1941 году Таун женился на Фрэнсис Браун, Их брак длился 70 лет, вплоть до смерти супруги в 2011 году. У них родились четверо дочерей. По воспоминаниям близких, в своем доме Таунс часто читал Библию, размышлял о теологических трактатах и в то же время никогда не переставал следить за новейшими научными публикациями. Он считал, что христианское учение о любви и сострадании помогает относиться к коллегам с большим пониманием, и строить дружеские отношения даже с теми, кто не разделяет его религиозных взглядов. Во второй половине 20 века, уже после получения Нобелевской премии, Чарльз Таунс участвовал во множестве международных научных конференций, чтил память своих русских солауреатов, Николая Басова и Александра Прохорова, неоднократно посещал СССР, а затем и Россию после распада Советского Союза. Он с уважением отзывался о вкладе советской школы физики в создание квантовой электроники и часто указывал, что фундаментальные открытия редко бывают делом одного человека и одной страны, поскольку являются результатом коллективных усилий многих ученых, нередко работающих независимо друг от друга. Чарльз Таунс никогда не переставал заниматься исследованиями, пока хватало физических сил а в последние десятилетия XX века переключил значительную часть своего внимания на астрономические задачи. Исследовал молекулярные облака, межзвездное вещество, занимался инфракрасной астрономией и помогал развивать инструменты, способные работать в космосе при низких температурах. Рассматривал возможность применения лазерных и мазерных технологий для более детального изучения космических объектов. Благодаря его работам стало возможным более точное определение размера ядра галактики Млечный Путь. В Юси-Беркли он активно участвовал в подготовке молодых ученых, служил наставником для аспирантов и продолжал публиковаться в ведущих физических журналах. Научный авторитет Таунса позволял ему затрагивать деликатные вопросы о взаимодействии науки, общества и веры. Его часто приглашали прочесть доклада о том, как молодым ученым следует относиться к религии и этике, и почему важно сохранять нравственный стержень в исследованиях, которые могут повлиять на судьбу человечества. Таунс был убежден, что достижения науки должны направляться не только интересам к истине, но и заботой о благополучии людей, а религия помогает осмыслить конечную цель прогресса, не сводя жизнь к чисто утилитарному накоплению знаний. За свою долгую карьеру Таунс удостаивался многочисленных наград и почетных званий. В 1979 году он получил национальную научную медаль США, в 1982 году — премию Вольфа по физике, а в 1994 году был награжден премией Томаса Эдисона. В 2005 году, когда ему вручили Темплтоновскую премию, он отметил, что считает ее не менее ценной, чем все научные награды, так как она связана с признанием роли веры и ее позитивного влияния на разум и исследования. Таунс подчеркивал, что хоть наука дает нам практические плоды, без духовных ценностей человечество рискует свернуть с пути гармоничного развития. Чарльз Хар Таунс скончался 27 января 2015 года в возрасте 99 лет в городе Окленд, штат Калифорния оставив обширное научное наследие и без преувеличения легендарное имя в истории квантовой электроники. Коллеги вспоминали о нем как о человеке исключительной доброты, терпения, умеющем внимательно слушать и ценить разные точки зрения. Он был редким примером ученого, умевшего соединить точность научного анализа и открытость религиозному опыту. В наши дни люди повсеместно используют плоды открытий Таунца. Это и лазерные указки, которые пригодятся в классной аудитории и на презентациях, и высокоточные лазерные устройства для резки и сварки металлов, и система связи на волоконной оптике, которые передают информацию в виде световых импульсов, и CD-DVD-приводы, и медицинские лазерные инструменты для операций. Мазеры используются в часах высокой точности, которые служат эталонами времени и частоты, обеспечивая стабильность глобальных навигационных систем. Без фундаментальных работ Таунса, Басова и Прохорова невозможно было бы представить себе и современную фотонику. С религиозной точки зрения труды Таунса, его статьи и лекции о гармонии науки и веры до сих пор вдохновляют тех, кто ищет ответы на вопросы о месте человека во Вселенной и взаимодействии разума и духовности. Наследие Чарльза Харда Таунса, объединяющее мощнейшие технологические достижения, мазер-лазер, вклад в оптоэлектронику и фотонику и глубокие размышления о союзе веры и науки, продолжает оставаться одним из ярких примеров того, как гениальный ум может без внутренних противоречий ставить вопросы перед природой и Богом, находя при этом путь к ответам. И до сих пор человечество пользуется плодами его исследований. Лазерные технологии развиваются все активнее, оптика и фотоника становятся основой цифровой связи, а продуманные Таунсом теологические размышления побуждают молодые поколения ученых и верующих людей к диалогу и взаимопониманию. Эти он остается жив в памяти будущих поколений, великим физиком, человеком веры и неутомимым искателем истины. Ричард Смолли «От будильника до Бога». В один из летних дней 1985 года, когда температура в Техасе перевалила за 30 градусов по Цельсию, Ричард Смолли с коллегами наблюдали в лаборатории за экспериментом, который имел все шансы оказаться очередным неудавшимся опытом изучения кластеров углерода. Во время эксперимента, направленного на исследование паров графита, и за несколько минут до отключения оборудования внимания ученых привлек неожиданный пик в масс-спектре, настолько необычный, что в первое мгновение никто из них даже не поверил своим глазам. Так состоялось открытие Фуллерена, молекулы С-60, имеющей форму почти идеального геодезического купола, которое спустя десятилетия приведет ученых к Нобелевской премии, а человечество — к новому пониманию фундаментальных структур материи. Ричард Эредсмоли родился 6 июня 1943 года в городе Акрон, штат Агая, в семье, где образование всегда ценилось превыше всего. Его дед, инженер по профессии, проводил долгие часы с юным Ричардом, объясняя ему принципы работы механизмов и побуждая к бесконечным вопросам об окружающем мире. Мать Обладая необычайным терпением и склонностью к экспериментам, оно увлекалось химическими опытами на любительском уровне, делилась с сыном любовью к естественным наукам. Именно от нее Смолли унаследовал любопытство к химическим реакциям и структуре веществ. В интервью, данном им уже после получения Нобелевской премии, он вспоминал. «Мама позволяла мне разбирать старые будильники, смешивать кухонную соль и уксус в разных пропорциях, поджигать кусочки дерева. Все это было безопасной, но невероятно занимательной игрой в науку. Такая ранняя свобода для экспериментов пробудила в нем страсть к исследованиям, которая не оставляла Смолли всю его жизнь. Среднее образование Ричард получил в Канзас-Сити, штат Миссури, куда переехала семья. Там он окончил школу с отличием и поступил в Мичиганский университет, получив степень бакалавра в 1965 году. Уже тогда он демонстрировал способность к научным исследованиям. Увлекался как физикой, так и химией, долго колебался, какой путь выбрать, и, в конце концов, склонился именно к химии, полагая, что в ней кроется волшебное сочетание эксперимента и теории, способное изменить наше представление о мире. Позже, поступив в Принстонский университет, он сначала получил степень магистра, 1971 год, а затем защитил диссертацию на соискание степени PhD по химии 1973 год. В дальнейшем Смолли прошел постдоктор натуру в Чикагском университете, где приобрел репутацию талантливого экспериментатора, готового к самым смелым, порой даже рискованным идеям. В начале 1970-х годов Ричард уже рассматривался научным сообществом как многообещающий химик. Неудивительно, что ему предложили место профессора в Университете Райса в Хьюстоне, Техас. В содружестве с другими исследователями, в том числе с Робертом Керлом и сэром Гарольдом Крото, Смолли приступил к серии экспериментов по созданию кластеров из атомов углерода, пытаясь глубже понять механизмы формирования особо устойчивых углеродных соединений. Кульминацией работ стало открытие фуллеренов молекул углерода с атомами, расположенными в виде сфер, эллипсоидов и других замкнутых структур. Самым ярким представителем был так называемый Бакминстер-Фуллерен, чья структура напоминала футбольный мяч. Исторически именно 1985 год считается датой открытия фуллеренов, и с этого момента фамилии Смолли и его коллег Керла и Крота прочно вошли в историю химии. Открытие новой формы углеродов перевернуло фундаментальное представление о том, каким может быть этот элемент, известный человечеству с древнейших времен. До того времени существовали две классические кристаллические модификации углерода — алмаз и графит. Фулерены, а позже найденные нанотрубки и графен, расширили перспективы исследований в материаловедении, медицине, электронике и энергетике. Понимание того, что стабильные замкнутые структуры из углерода могут существовать в виде полых сферических или трубчатых образований, дало мощный толчок развитию нанотехнологий. В 1996 году Смолли, Керол и Крота были удостоены Нобелевской премии по химии за открытие фуллеренов. В своей Нобелевской лекции Смолли с особым энтузиазмом рассказывал о перспективах промышленного применения наноструктурированных углеродных материалов, обозначая их как следующую революцию в материаловедении. Помимо сугубо научных успехов, Ричарда Эрета Смолли отличала способность выстраивать масштабные проекты, нередко выходящие за рамки одной лаборатории или даже одного университета. Он активно участвовал в разработке и лоббировании национальной нанотехнологической инициативы в Соединенных Штатах. Его заслуга заключалась в том, что он смог убедить политиков и общественность в важности фундаментальных исследований наноматериалов и выделении крупных финансовых средств на эти цели. С середины 1990-х годов, благодаря инициативам Смоли и его соратников, «Нанотек» стал устойчивым брендом, который широко использовался в публицистике, бизнесе, образовании. Он нередко выступал с лекциями, адресованными не только ученым, но и инвесторам, подчеркивая, что нанотехнологии обещают стать основой для следующего технологического скачка человечества, открывая двери для разработки сверхлегких материалов, совершенных систем хранения энергии и новых медицинских подходов. Однако, если научная сторона деятельности Смолли достаточно хорошо освещена во многих монографиях и статьях, то его религиозная жизнь и взгляды долгое время оставались менее известными. Лишь ближе к концу своей жизни ученый начал открыто говорить о том, как он пришел к христианской вере и почему считает это важным для будущего науки. В одном из своих интервью он сказал, «Я не могу доказать существование Бога сугубо научными методами, ведь это выходит за рамки любой научной парадигмы. Но чем больше я узнаю о Вселенной, тем очевиднее становится, что она выстроена по определенному замыслу». Эта мысль прозвучала в контексте его размышлений о случайности эволюции молекул и существовании жизни. Дружеские отношения и совместная работа с некоторыми коллегами поначалу не предполагали, что Смолли будет высказывать открытые религиозные убеждения. Он с детства воспитывался в атмосфере свободомыслия, и хотя семья была протестантской, речь о глубокой религиозности в молодые годы не шла. Тем не менее, как рассказывал Гарольд Крота в личной беседе журналистам издания Chemical and Engineering News, в последние годы жизни Рик часто говорил о своей вере. Это было неожиданно для тех, кто знал его с начала 1980-х годов. Но он нашел поддержку в кругу близких друзей и коллег. К слову, у Смоли была диагностирована лимфома, а затем и лейкоз. Он проходил несколько курсов химиотерапии. Столкновение со смертельной болезнью стало для него поворотным пунктом. Ученый не только продолжал научные исследования, но и все чаще говорил о Боге и месте человека в мироздании. Случай, о котором вспоминают его друзья, связан с тем, как Смоле, однажды возвращаясь из Европы после очередной конференции, зашел в маленькую часовню при аэропорте, чтобы помолиться. Сам он говорил позднее, что ощутил тогда необъяснимое чувство спокойствия и ясности мыслей. «Я уловил, насколько все вокруг живо и связано, от мельчайшего атома до колоссальных галактик. Мое убеждение в существовании Создателя стало настолько сильным, что я уже не мог об этом молчать». Ричард Смолли в результате этого внутреннего переосмысления начал вести публичные лекции в которых связывал вопросы науки и теологии. Он подчеркивал, что нет необходимости противопоставлять эти сферы человеческого познания, ведь наука дает проверяемые факты о мире, а религия предлагает антологические и этические принципы. В одной из своих поздних презентаций, проходивших в Массачусетском технологическом институте, ученый отметил, «Человечество должно сохранять любопытство к природе, и одновременно иметь моральную основу. Вера для меня — это как раз такой фундамент, где нравственный императив объединяется с глубиной научного поиска. Сам Ричард не принимал радикальных форм креационизма. Его позиция была ближе к теистической эволюции, то есть к мысли о том, что Бог действует через естественные процессы. Этот подход, по его мнению, вовсе не отрицал научных фактов, а напротив придавал им некую философскую глубину. Как вспоминает Роберт Керл, многолетний коллега Смолли, Ричард был, безусловно, одним из самых великих умов своего поколения. Но он также был открыт для идей, которые, казалось бы, шли против традиционной научной парадигмы. Его вера не мешала его исследованиям, а, похоже, даже стимулировала их. Отдельное место в научной деятельности Смолли занимал вопрос об энергии и будущим человечества. Он много раз выступал с идеей, что глобальный энергетический кризис — главная проблема современности, требующая консолидации лучших умов и ресурсов. По словам Смолли, решение энергетической проблемы должно стоять на первом месте в повестке Дня ученых, политиков и общества в целом. Он видел в нанотехнологиях и углеродных наноматериалах ключ к новым видам альтернативной энергетики. Эти взгляды Смолли продолжал активно пропагандировать даже в период, когда серьезно болел. Как отмечал его друг и соавтор, химик Джеймс Тур в некрологии для журнала Science, Рикс считал, что Бог дал человеку разум, чтобы тот искал пути спасения от глобальных угроз, таких как истощение ресурсов. Он верил, что научные исследования — это проявление божественного дара, а не нечто противоположное религиозным ценностям последние месяцы жизни Смолли, продолжая бороться с лейкозом, активно участвовал в публичных мероприятиях, где обсуждались проблемы образования, экологии и нравственности в науке. Его выступления сочетали научно-популярные тезисы об атомарном строении материалов с философскими размышлениями о месте человечества в космосе. До нас дошли записи бесед со студентами в Университете Райса, где он призывал их Никогда не переставать задавать вопросы, ведь именно задавание вопросов — сердце любой науки. А также не забывать о гуманистической стороне жизни, где важны сострадания, вера и ценность каждого человека. Смолли умер 28 октября 2005 года в Хьюстоне. Его уход оставил глубокую печаль в научном сообществе. Памятные статьи и выступления коллег отмечали блестящий ум, открытый характер и редкое сочетание теоретической и экспериментальной одаренности. Гаральд Крота, вспоминая совместную работу над открытием фуллеренов, говорил, «Рик привнес в нашу группу особый азарт эксперимента и умение увлечь других своей идеей. Без него вся эта история могла пойти по совсем другому пути». Роберт Керролл в своей речи на церемонии прощения подчеркнул, Ричард показал миру, как надо идти к открытиям. С упорством, юмором, а главное, с верой в то, что любые тайны природы открыты для человека. Спустя многие годы после кончины Смолли человечество продолжает пользоваться тем, что он внес и в науку, и в осмысление роли веры в жизни ученого. Во-первых, его открытия в области фуллеренов и наноструктурированного углерода легли в основу огромного пласта исследований. Синтез производных фуллеренов, открытие углеродных нанотрубок и графена, все это во многом обогатилось благодаря пионерским работам Смолли. Использование нанотрубок в электронике, медицине, при создании сверхпрочных материалов и перспективных катализаторов лишь часть наследия, подаренного его научным гением. Как подчеркивают современные исследователи, без идей Смолли в области масс-спектрометрии кластеров и лазерной абляции графита Развитие нанонауки могло бы пойти медленнее. Во-вторых, его публичные выступления о необходимости решения энергетических проблем стимулировали интерес к возобновляемым источникам энергии и технологиям аккумулирования. Хотя до сих пор человечество продолжает искать универсальные решения в вопросах чистой энергетики, миссия Смоли была в том, чтобы привлечь к этой задаче внимание крупнейших центров исследования и разработки. Его публичные выступления помогли обосновать выделение финансирования на фундаментальные и прикладные исследования в сфере нанотехнологий, которые впоследствии применяются в солнечной энергетике и водородных системах. В-третьих, его религиозный пример внес заметный вклад в дискуссию о существовании науки и веры. Смоли многократно подчеркивал, что не видит непримиримого конфликта между своим христианским мировоззрением и и научным поиском, и что настоящая религия и настоящая наука всегда стремятся к истине. Такая позиция продолжает вдохновлять верующих ученых, стремящихся найти баланс между исследованием законов природы и верой в Творца. Современные клубы, общества и конференции, посвященные диалогу науки и религии, нередко ссылаются на случай с Молли, как, например, ученого, который достиг высот в химии и при этом сумел гармонизировать свои духовные взгляды. Жизнь Ричарда Эрота Смолли — это история о том, как человек, начиная от увлеченного подростка, разбирающего будильники, пришел к крупнейшим достижениям в химии, с сподвигшим человечество на освоение новых форм углерода и на развитие нанотехнологий. Его религиозный путь — это история взросления мировоззрения. От относительного равнодушия к церковным практикам — Глубокой убежденности в наличии высшего замысла и личной ответственности каждого за судьбу человечества. И если открытие Смолли в области фуллеренов и его новаторские идеи по части энергетики являются фундаментом современных технологий, это ощутимо в медицине, электронике, материаловедении и энергетической отрасли. То пример диалога между наукой и верой до сих пор служит мостом для тех, кто стремится примирить скепсис научного исследования и метафизическое чувство чудесного устройства Вселенной. Джон Полкинхорн. Физик и священник, объединивший научное знание с верой. На пороге своего пятидесятилетия Джон Полкинхорн в полной тишине вошел в церковь в Челси, чтобы в течение нескольких минут побыть наедине с Богом и окончательно решить для себя, что пора навсегда оставить блестящую карьеру физика-теоретика в Кембридже и посвятить свою жизнь служению в сане англиканского священника. Он любил рассказывать, что в этот момент неожиданно ощутил необычайный покой и уверенность, словно сама Вселенная одобрила его выбор. С годами этот эпизод стал обрастать легендами и разного рода вариациями. Однако сам Полкинхорн неизменно повторял — что внутренний голос и покой были самым убедительным свидетельством для него о том, что наука и вера вовсе не противоречат друг другу, а наоборот, дополняют и освещают глубину таинств мироздания. Джон Чарлтон Полкинхорн родился 16 октября 1930 года в городе Уэстон-Сьюпермер, расположенном в графстве Саммерсет, Англия. Он был третьим ребенком в семье, и несмотря на то, что детство проходило в скромных условиях, родители рано заметили в своем сыне интерес к математике, а чуть позже к теоретической физике. Мать поощряла юного Джона читать как можно больше книг по точным наукам. А отец, имевший техническое образование, часто вместе с сыном собирал простые физические приборы и объяснял их работу. Детский интерес к тайнам устройства природы не угас в нем до конца жизни что впоследствии стало одной из причин, по которой он сам, уже будучи священником, неоднократно подчеркивал значимость научного образования для каждого человека. Если Бог сотворил мир, то в устройстве этого мира мы можем видеть следы божественного замысла. И чем глубже мы вникаем в тайны космоса, тем глубже мы познаем Творца. Своё первое серьезное образование Полкинхорн получил в Кембридже куда он поступил после блестящего окончания школы. Учился в Тринити-колледже, где специализировался в математике. По свидетельству однокурсников, юноша отличался практически безупречным логическим мышлением и каким-то особым чутьем на элегантные математические решения. В 1952 году получил степень бакалавра, а в 1955 году, защитив диссертацию, стал доктором философии PHD. Его научными руководителями в разное время были такие выдающиеся ученые, как Поль Дирак и Абду Салам. Хотя наиболее тесно он сотрудничал именно с Саламом, который вдохновил молодого ученого на смелые исследования в области квантовой теории Поля. Уже в это время проявилась одна из важнейших особенностей характера Полкинхорна — стремление совместить строгую математическую логику с духовными исканиями. По воспоминаниям друзей он читал не только научные трактаты, но и богословские книги. В перерывах между лекциями заглядывал в капеллу. А иногда вел споры с сокурсниками о смысле бытия, при этом стараясь не навязывать свою позицию, а именно вызвать собеседника на дружеский диалог. После защиты докторской диссертации он некоторое время работал в Эдинбургском университете. Затем вернулся в Кембридж, где уже в конце 1950-х годов занял должность лектора по математической физике. Научные работы Полкинхорна в это время были связаны с квантовой механикой и теорией элементарных частиц. Участвовал в исследованиях, которые касались рассеяния протонов и нейтронов. Также внес свой вклад в квантовую теорию поля, в частности, занимался вопросами релятивистских уравнений движения, исследованием свойств аналитической S-матрицы. Рядом других задач. Его коллеги подчеркивали, что Полкинхорн обладал тончайшим математическим аппаратом, но при этом никогда не замыкался в формальных рассуждениях, поскольку считал, важно детально понять физический смысл за выстраиваемыми математическими конструкциями. В 1960-х, начале 1970-х, он опубликовал серию заметных статей в ведущих научных журналах, включая «Physical Review», In Nuclear Physics B. По воспоминаниям близких, в этот же период жизни, несмотря на огромный объем научных исследований, Полкинхорн все чаще задумывался о религиозной стороне мироздания. Он продолжал практиковать традиции англиканской церкви, однако поначалу воспринимал их как нечто привычное с детства. С течением времени в нем все отчетливее формировалась убежденность, что богословие является неотъемлемой частью целостного постижения реальности а не вневременным украшением или опорой традиций. Так родился тот плодотворный синтез научного и богословского дискурсов, которым спустя десятилетия он прославился во всем мире. К концу 1970-х годов Полкин Хорн уже занимал должность профессора математической физики в Кембридже, опубликовал десятки серьезных научных статей и заслужил уважение коллег. Однако в 1979 году он неожиданно объявил, что оставляет профессорскую кафедру и собирается учиться в семинарии. Для многих это стало настоящим шоком, ведь за ученым стояла завидная карьера в одном из самых престижных научных сред мира. Тем не менее, Пол Кинхорн твердо заявил, что пришло время внести свою лепту в дело церкви, так как глубокая вера требует полного погружения и попытки служить Богу не только умом, но и всем существом. В 1982 году его рукоположили в сан-священника англиканской церкви, и для многих коллег-ученых это выглядело верхом эксцентричности. Сам Полкинхорн часто вспоминал, как один из его друзей, тоже крупный физик, саркастически спросил, «Значит, ты теперь собираешься проверять на практике то, что ты всю жизнь называл личным религиозным чувством?» На что Полкинхорн ответил, Весь смысл науки в том, чтобы на практике проверять теории. Так что почему мы не можем прикасаться к истинам веры, переживая их в реальном мире? В том же году он получил место приходского священника. Служил сначала в небольших церковных приходах. В течение нескольких лет Полкинхорн совмещал приходское служение с чтением нерегулярных лекций в нескольких теологических колледжах. Однако совершенно отказаться от науки он не смог и не собирался. С одной стороны, бывшие коллеги продолжали обращаться к нему за консультациями, с другой стороны, сам Пол Кинхорн считал, что богословие и наука — это разные языки, описывающие одну и ту же реальность. Именно об этом он неоднократно писал в своих книгах. «Вера и научное понимание — две нити единой ткани познания. И если внимательно посмотреть, они не противостоят друг другу, а свободно переплетаются» формируя более совершенную картину мироздания. Вместе с тем он замечал, «Нет ничего более чуждого истинной вере, чем отказ от разума, и ничего более чуждого истинной науки, чем высокомерное пренебрежение к нерациональному измерению бытия». Научное сообщество вскоре признало необыкновенный вклад Полкинхорна в диалог науки и религии. В 1989 году ему предложили занять пост президента Куинс-колледжа в Кембридже. Он принял это предложение и занимал должность до 1996 года, сумев за это время наладить более глубокие контакты между представителями естествонаучных факультетов и студентами, интересующимися богословием. В этот период им были написаны несколько самых значимых книг, в которых ученый-священник попытался показать, что открытие законов природы – дает совершенно особый ракурс на такие категории, как свобода, творение и промысел Божий. Это принесло ему международное признание. В 1997 году королева Елизавета II посвятила его в рыцаре за вклад в науку, образование и усилия по сближению науки и религии, что явилось неожиданным в определенном смысле событием. Нечасто священники удостаиваются рыцарского титула за заслуги в научной сфере. В своей знаменитой работе «Вера глазами физика» ученый говорит, «Наша забота — поиск истины. Вера может дать нам все. Она может поддерживать нас в жизни и при приближении к смерти. Она может дать нам нить смысла там, где иначе был бы лабиринт бессмыслицы. Но она не может обеспечить нас этим во всей полноте, если не основывается на истине. В 2002 году Полкинхорн был призван лауреатом престижной Темплтоновской премии, которая вручается за прогресс в исследовании или открытие духовных реальностей. Церемония награждения запомнилась речью лауреата, в которой прозвучала идея, что вера должна быть открыта для диалога с наукой, а наука не бояться обращать свой взор к вопросам смысла и цели. Он повторил свои уже знаменитые слова о том, что ученые, которые игнорируют духовные измерения мира, видят только половину картины бытия. Важно отметить, что Полкинхорн не относился к тем апологетам религии, которые пытаются закрыть глаза на факты, противоречащие упрощенному прочтению священных текстов. Напротив, он подчеркивал, «Если Бог сотворил мир, этот мир не станет лжесвидетельствовать против своего Создателя». Следовательно, мы должны внимательно вглядываться в науку, чтобы понять, что именно Бог говорит нам через созданные им законы природы. Эти идеи стали фундаментом для многочисленных дискуссий между учеными и богословами в конце XX – начале XXI века. Он настойчиво утверждал, что библейские тексты нужно уметь интерпретировать с учетом современного научного знания, а наука без моральных – и духовных оснований рискует превратиться в слепую технологическую сферу. В научной сфере Джон Полкинхорн оставил серьезный след не только статьями по квантовой теории поля. Он подготовил целую плеяду студентов и аспирантов. Часть из них впоследствии стали знаменитыми физиками. Проводя исследования в Кембридже еще в 1960-е-1970-е годы, Полкинхорн внес вклад в разработку математических методов решения задач рассеяния элементарных частиц, а также в понимании того, как квантовые эффекты могут согласовываться с теорией относительности. Хотя позднее он оставил активную научную деятельность в узком смысле, его труды до сих пор цитируются в научных статьях по квантовой теории. В том числе его имя можно найти в ряде формул, которые иногда неофициально называют формулами Полкинхорна в контексте квантового рассеяния, хотя это и не закрепилось как устоявшийся термин. Параллельно с научными статьями в его послужном списке более 30 богословских и философских книг, среди которых выделяются «Мир, как он есть», «1983», «Наука и творение», «1988», «Наука и христианская вера», «1994. Вера, наука и понимание. 2000. И «Квантовая физика и теология. Неожиданное родство. 2007.» В этих произведениях Полкин Хорн касается широчайшего круга вопросов. От историчности воскресения Христова до этических проблем, связанных с генной инженерией. Он настойчиво повторял, что богословие должно быть интеллектуально ответственным и учитывать все доступные науке факты. Например, рассуждая о творении мира, он указывает, что современная космология ни в коей мере не отменяет божественное начало. Большой взрыв — это физическое описание начала Вселенной. Но вопрос, почему случился именно этот большой взрыв, и почему вселенские константы, так тонко настроены для возникновения жизни, остается открытым. Для верующего человека это косвенно указывает на реальность Творца. Любопытный факт. Хотя Полкинхорн был очень мягким и спокойным человеком, он не боялся полемики с коллегами по цеху. Его часто сравнивали с другими физиками, сделавшими шаг в сторону богословия. Например, с Веном Барбуром или Артуром Пикоком. Однако, будучи эрудитом и опытным ученым, Полкинхорн уверенно вел публичные дискуссии, и с радикальными атеистами, в том числе с Ричардом Докинзом, который известен как категорический противник религии. В одном из интервью Полкинхорн прямо сказал, «Я уважаю искренность доктора Докинза, но считаю, что он пытается подчинить религию своей собственной схеме понимания науки, тогда как наука и религия говорят о нескольких разных уровнях реальности». Этот же тезис он развивает в книге «Вера в Бога в век науки» где доказывает, что научный метод хорош для исследования физических объектов, но бессилен в вопросах, касающихся морали, смысла жизни и божественного промысла. В начале XXI века Полкин Хорн все еще оставался очень востребованным лектором. Он читал лекции в разных уголках мира, от США до Австралии, и неизменно собирал полные залы слушателей, как верующих, так и скептически настроенных. По отзывам очевидцев, всегда вел дискуссию мягко, без агрессии, с искренним желанием понять позицию собеседника. Он часто повторял, что истина всегда больше, чем любое ее частное описание, и призывал не впадать в сектантство, ни со стороны религии, ни со стороны науки. Он считал, что многие атеисты и верующие на самом деле страдают одинаковым расщеплением сознания, когда пытаются вытеснить неудобные факты, противоречащие их уже сложившейся картине мира. В 2006-2007 годах вышли две его книги, которые стали предметом бурных обсуждений. «Исследуя реальность. Переплетение науки и религии» 2005 и «Квантовая физика и теология. Неожиданное родство» 2007. В первой читателю предлагается отважиться на сочетание логики научной рациональности и личного мистического опыта Во второй проводится аналогия между поиском дополнительности в квантовой механике и богословским парадоксом Троицы. По мнению ряда рецензентов, включая известного физика и богослова Алонза Макдональда, эти книги стали программными для нового поколения ученых-богословов. В одной из рецензий отмечалось — Полкинхорн показывает, что внутренняя логика триединства и квантовых явлений дарит нам язык, в котором противоположности не обязательно взаимоисключающие, а могут вместе описывать действительность более полно. Обе работы стали ориентирами для нового поколения исследователей, занимающихся диалогом науки и веры. Джон Полкинхорн был практикующим священником в течение нескольких десятилетий. Служил в ряде приходов и считал одним из своих главных призваний помогать людям преодолевать кажущиеся противоречия между верой и разумом. Он придерживался убеждения, что религиозная вера должна быть разумной, ответственной и не закрываться от вопросов науки. Его богословский подход во многом базировался на идее тонкой настройки Вселенной и на христианском учении о Христе как Логосе разумном слове, через которое все сотворено. Хорн видел в этом теологическое подтверждение своей научной гипотезы о глубокой разумности космоса. Нет причины, по которой мы могли бы понимать устройство мира, кроме той, что мир несет в себе отпечаток Логоса. Если мы смотрим на Вселенную как на создание разумного Бога, то рациональная постижимость бытия перестает быть необъяснимым чудом а становится закономерным проявлением его промысла. Долгая и плодотворная жизнь выдающегося физика завершилась 9 марта 2021 года. Многочисленные некрологи, опубликованные в ведущих британских газетах, таких как «The Guardian» 20 марта 2021 и «The Times» 13 марта 2021, Отмечали, что он был одним из самых авторитетных в мире богословов, работавших на стыке науки и религии. Ученый оставил после себя не только внушительный список научных и богословских публикаций, но и широкую сеть учеников и последователей, которые продолжают развивать его идеи о взаимообогащении науки и веры. Сегодня человечество продолжает пользоваться тем, что внес Джон Полкинхорн и в науку, и в теологию. Во-первых, в квантовой теории некоторые его ранние работы по описанию рассеяния частиц и связям между квантовой механикой и теорией относительности до сих пор цитируются в научной среде. И хотя в учебниках его имя встречается реже, чем, скажем, имя Поля Дирака, вклад Полкинхорна в повседневный арсенал современной физики остается весьма ощутимым. Аспиранты, изучающие квантовые процессы, регулярно натыкаются на упоминание его формул и расчетов. Во-вторых, его богословская деятельность продолжает оказывать влияние на христианское сознание XXI века. Ведь написанные им книги «Наука и провидение», «Вера в Бога. Век науки» и «Квантовая физика и теология. Неожиданное родство» широко цитируются в научно-богословских дискуссиях. Организации, занимающиеся междисциплинарным диалогом, например, Общество рукоположенных ученых или Институт исследования науки и веры в разных странах, часто ссылаются на идеи Полкинхорна как на проверенную модель гармоничного сосуществования науки и религии. Принцип «двух языков», описанный им, позволяет сегодня не противопоставлять библейский текст и научные теории, а искать многоуровневое единство истины. Что касается его собственных отношений с религией, то их определяла принципиальная открытость и идеологичность. Он не относился к людям, считающих, будто религия — это набор жестких догм, которые нужно отстаивать в борьбе с альтернативными мнениями. Напротив, он подчеркивал, что в основе веры лежит доверие к Богу, подтвержденное опытом. Согласно его богословским воззрениям, церковь не должна бояться ни эволюционной биологии, ни космологии, ни квантовой физики. По его словам, Страх возникает там, где вера неуверена в себе, тогда как подлинная уверенность в истине открывает двери для любого честного вопроса. Вполне естественно, что такой подход вызывал некоторый скептицизм со стороны консервативных религиозных кругов. Но он находил горячий отклик у многих верующих ученых, которые искали возможность примирения того, что, казалось бы, разделяет пропасть. Жизнь Джона Чарлтона Полкинхорна удивительным образом соединяло математическую строгость, физическое воображение и священническую отзывчивость. В его трудах можно увидеть не только беседы о тонком устройстве вакуума или космологической инфляции, но и глубокие библейские размышления, приправленные примерами из квантовой теории. Он доказал, что между верой и наукой не обязательно воздвигать барьер. Напротив. Они могут служить двумя лучами, освещающими одну и ту же действительность. В наше время, когда научно-технический прогресс бросает человечеству новые этические вызовы, и многие задаются вопросом о месте религии в обществе, наследие Полкинхорна продолжает быть живым источником для поисков ответов. Оно учит нас, что искренняя вера не боится ни вопросов, ни ответов, показывает, что научная рациональность может и должна расширять горизонты духовного понимания. А подлинно духовное мировоззрение призвано включать в себя все достижения человеческого разума, не отбрасывая их, а наполняя новым смыслом. Наш краткий рассказ лучше всего завершат слова самого Джона Полкинхорна. «Я не нахожу никакой фундаментальной несовместимости между моими поисками истины путем снизу вверх, как в области науки, так и в области христианской веры. Исследования необходимы в обеих областях, если мы действительно хотим понять суть вещей. Остается много загадочного, но ученые и богослов могут определить общие задачи в поиске понимания, действуя с открытостью, тщательной, со смирением, осознавая, что мы находимся на берегу великого таинственного океана истины. По словам Исаака Ньютона, для которого и наука, и религия были главным делом, Жизни. Николай Боголюбов. Математический гений из Дубны. В начале 1922 года в Киевском университете произошло необычное событие. В качестве слушателя научных семинаров в учебное заведение поступил 13-летний Коля Боголюбов. По воспоминаниям современников, юный исследователь без особого труда разбирал сложнейшие математические вопросы с которыми едва справлялись выпускники вузов, и уже тогда мог с легкостью объяснить доказательства, требовавшие весьма нетривиальных рассуждений. Юный гений так потрясал окружающих своими способностями, что спустя короткое время его стали сравнивать с французским ученым Анри Пуанкаре, которого в детстве звали «математическим чудовищем». Немногие знали, что в промежутках между чтением трудов по вариационному исчислению он не забывал о молитве и посещал церковные службы. Его отец, протеерей Николай Михайлович Боголюбов, с ранних лет воспитывал сына в атмосфере глубокого религиозного чувства и бесконечной любви к науке. По воспоминаниям родных, религиозность была у него не показная, а души. В этом отношении он не стеснялся ее подчеркивать. В самые трудные годы, когда преследовалась не только церковь, но и все рядовые верующие, он продолжал ходить в церковь. Николай Николаевич родился 21 августа, 3 сентября по новому стилю, 1909 года в семье известного православного богослова, преподавателя духовных дисциплин, философии и психологии Николая Михайловича Боголюбова, жившего с 1872 по 1934 года. Мать будущего ученого Ольга Николаевна была выпускницей Московской консерватории. Нижегородского отделения, по классу фортепиано. А затем работала в родном городе преподавательницей музыки. Помимо старшего сына Николая, в семье росли еще двое мальчиков. Алексей Николаевич, живший с 1911 по 2004, впоследствии ставший историком науки и членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины, и Михаил Николаевич, живший с 1918 по 2010, лингвист и академик РАН. Все трое сыновей унаследовали от родителей сочетание любви к знаниям, трудолюбия и традиционности во взглядах на духовную жизнь. Отец, будучи человеком необычайно эрудированным, он не только преподавал богословие, но и писал труды по философии, занимался духовной литературой, уделял огромное внимание образованию детей. Маленький Николай буквально с четырех лет учился читать и писать. С пяти... Осваивал немецкий язык, затем французский и английский. Позже сам ученый вспоминал, что ранние занятия приучили его к систематической работе. «Отцу я обязан не только верой, но и умением трудиться. Он меня с детства воспитывал в мысли, что во всех делах важны регулярность и усердие». В 1913 году вся семья переехала в Киев, так как Николай Михайлович получил должность профессора богословия в Университете Святого Владимира. Протеерей Боголюбов продолжил научно-преподавательскую деятельность, но после начала гражданской войны лишился места работы. Семье пришлось перебираться в сельскую местность. Маленький Николай окончил семилетку и в 1922 году получил соответствующий аттестат. Однако формальное образование отнюдь не отражало всего уровня его знаний. Отец, видя заурядные математические способности сына, занимался с ним дополнительно предоставлял книги из университетской библиотеки. К 13-14 годам Николай уже владел таким объемом знаний по математике и физике, который обычно соответствует полному университетскому курсу. Повторять вслед за отцом богословские формулы и одновременно разбирать уравнения математической физики казалось для него естественным и гармоничным. Когда отец отвел Николая в Киевский университет, там мальчик быстро оказался на семинарах под руководством таких авторитетных ученых, как академики Дмитрий Александрович Граве и Николай Митрофанович Крылов. Уже в 14-летнем возрасте Боголюбов принимал участие в научных дискуссиях по вопросам математического анализа. А в 1924 году в соавторстве со своим учителем Николаем Митрофановичем Крыловым опубликовал первую статью, где предлагался оригинальный подход к исследованиям в области вариационного исчисления. Этот труд оценили в академических кругах, а сам Николай Николаевич часто говорил, что благодарен наставникам за то, что они привили ему вкус к строгому математическому методу. В 1925 году Малый Президиум Укрглавнауки, ознакомившись с его достижениями, вынес решение о зачислении 16-летнего Боголюбова в аспирантуру при научно-исследовательской кафедре математики в Киеве. Фактически это означало официальное признание феноменальных способностей юноши. Его руководителем по-прежнему оставался Крылов, который сумел развить и направить невероятный потенциал своего ученика. Несмотря на увлечение наукой, Николай Николаевич не перестал быть в полной мере верующим человеком. Он был настоящим православным христианином. Его детство прошло на церковном дворе, и он чувствовал церковь так, как чувствует родной дом. В 19-летнем возрасте Николай Николаевич блестяще защитил диссертацию «Применение прямых методов вариационного исчисления к исследованию нерегулярных случаев простейшей задачи». Позже, после публикации основных результатов этого исследования, его наградили премией Академии наук «Болонье». И это был еще один шаг на пути к признанию молодого ученого на международном уровне. В 1936 году по инициативе Грава и Крылова за совокупность трудов Боголюбова признали достойным ученой степени доктора математики без дополнительной защиты. То есть присудили степень Ханорис кауза. С 1936 года Боголюбов начал трудиться профессором Киевского университета заведовать кафедрой математической физики. Там он сформировал вокруг себя круг талантливых молодых исследователей, которым давал задачи на грани механики и математики. По воспоминаниям современников, Боголюбов с восхищением описывал глубину и красоту православного богослужения, отмечая, что в каждом песнопении, как и в каждой части литургии, видна стройность, логика и гармония. Он был православным христианином, именно православным, и для него церковь, как объединение верующих, окормляемая иерархией, и церковь, как дом молитвы, зачастую совпадали. Но он с уважением относился и к католицизму, и к армяно-грегорианскому вероисповеданию. В 1943 году он получает должность профессора кафедры теоретической физики физического факультета МГУ и продолжает исследования в квантовой и статистической физике, уделяя особое внимание фундаментальным вопросам классической механики. В последние годы войны и первые послевоенные он получает важнейшие результаты в теории сверхтекучести, дав математическое обоснование этого явления, 1946 то приносит ему сталинскую премию. Вклад ученого в фундаментальную науку трудно переоценить. Он являлся основоположником теории сверхпроводимости и сверхтекучести совместно с Львом Ландао. квантовой теории поля совместно с Дмитрием Ширковым, теории симметрии и исследования кварковых моделей элементарных частиц, развития статистической механики равновесных и неравновесных процессов. За почти 70 лет активного труда во благо науки Боголюбов написал более 300 научных работ. Полное собрание которых Заняло 12 томов. С 1950 года Боголюбов работал в Математическом институте имени Стеклова, а затем получил назначение Варзамас-16. Саров. Где до 1953 года руководил математическим отделом. Позже, в 1956 году, вместе с группой ведущих ученых, он принимал активное участие в создании Объединенного института ядерных исследований, ОИЯИ, в Дубне и возглавил там лабораторию теоретической физики. С 1965 года вплоть до 1988 года Николай Николаевич был директором ОИАИ, а затем занимал пост почетного директора, сохраняя влияние на развитие института и поощряя новые исследования в области квантовой теории поля и статистической физики. Чем больше мы открываем во Вселенной новых закономерностей, тем сильнее убеждаемся в том, что эти закономерности связаны не с пустым хаосом, а с высшей логикой. Якобы говорил он в кругу молодых научных сотрудников. В 1963 году Боголюбов принял пост академика-секретаря отделения математики АН СССР. Занимал его до 1988 года и одновременно с тем, в разные периоды, Руководил Институтом теоретической физики А.Н. Украины 1965-1973. Возглавлял кафедру теоретической физики и с 1966 года кафедру квантовой статистики и теории поля на физическом факультете МГУ. Под его началом было подготовлено множество специалистов, которых он в шутку называл «математиками, верующими в стройность формул» хотя, конечно, не все из них разделяли его религиозные взгляды, но отдавали должное тому, как органично он умел соединять духовное и научное. Высокий авторитет Боголюбова в научном сообществе привел к тому, что его многократно избирали депутатом Верховного Совета СССР с 1966 по 1984, а также привлекали к участию в международных движениях «Ученых за мир». В таких условиях многие замечали, что при своем статусе и уважении со стороны коллег Николай Николаевич никогда не состоял в КПСС. Он сохранял нейтральную позицию в партийных вопросах, но при этом никогда не шел открыто против системы. По воспоминаниям очевидцев, ему это удавалось благодаря какой-то внутренней цельности. Просто он не принимал участия в идеологических разногласиях, предпочитая давать все силы науки – и в личной сфере оставаться верным сыном церкви. Правда, в 1973 году он оказался в числе подписавших известное письмо советских ученых в газету «Правда» с критикой академика Андрея Дмитриевича Сахарова. Этот шаг иногда трактуется противоречиво, но вполне вероятно, что Боголюбов, как и многие другие, вынужденно пошел на компромисс, будучи в системе, от которой зависела вся его работа и работа его сотрудников. При этом наиболее близкие коллеги подчеркивали, что он старался избегать радикальных высказываний, в основном занимаясь научным творчеством. Его религиозность особенно четко прослеживалась в частных беседах. Профессор-протеерей Владимир Воробьев, служивший в храме неподалеку от МГУ, вспоминал. «Я знал академика Николая Николаевича Боголюбова, секретаря математической секции АНССР, директора Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Он был глубоко верующим человеком, исповедовался и причащался. Академик Альберт Никифорович тавхилидзе рассказывал, как однажды Боголюбов обратился к нему со словами. «Знаете, когда я помру, вас, наверное, спросят обо мне. Скажите, что я был верующим христианином. Всю жизнь трудился». С 13 лет я серьезно занимался наукой. Алексей Боголюбов писал о своем брате. Вся совокупность его знаний была единым целым, и основа его философии составляла его глубокая религиозность. Он говорил, что нерелигиозных физиков можно пересчитать по пальцам. Он был сыном православной церкви, и всегда, когда ему позволяло время и здоровье, он ходил к вечерне и к обедне. В середине 1980-х, благодаря начавшейся перестройке и смягчению советской идеологии, тема религии стала более открытой. Тогда и стали чаще появляться сведения, что Боголюбов — глубоко церковный человек, не скрывавший своей веры. По словам академика Владимирова, в 1991 году Николай Николаевич с неподдельным восторгом и трепетом рассматривал фотографии Сарова и Девеева расспрашивал о сохранившихся частях монастыря, церковной колокольни и мощах преподобного серафима саровского. Он сокрушался, что не может в силу возраста и здоровья снова посетить эти святые места, которые много значили для него. Для меня девеева это точка, где соединяются молитва и научное созерцание, ведь любое глубинное открытие требует тишины и благоговения как и молитва. Приписывают Боголюбову подобные слова. Неизменным оставалось и отношение ученого к служению науке. Он продолжал руководить институтами, кафедрами, состоять в реакционных коллегиях, журналах, фэчая, теоретическая и математическая физика и многих других изданий. Был советником Президиума Ран, поддерживал талантливую молодежь, Он утверждал, что наука — это дар, который человек открывает для себя, как музыкант слышит мелодию. В научной сфере Николай Николаевич оставил несчетное число важных результатов. Знаменитые фундаментальные работы по статистической физике, об основании теории сверхтекучести и сверхпроводимости, создание методов квантовой теории поля, метод эроперации операций ренорм-групповые подходы, труды по нелинейной механике. Академик Боголюбов стоял у истоков нескольких крупных научных школ, и его деятельность отмечалась во всем мире. Не случайно его неоднократно номинировали на Нобелевскую премию. В конце 1980-х он активно поддержал передачу Храма похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино, Дубна, православным верующим, считая это закономерным шагом в новом историческом этапе страны. По воспоминаниям участников тех событий, очень многие в научном городке восприняли инициативу Боголюбова с удивлением, ведь советские академики крайне редко открыто выступали за возвращение церквей. Но для Николая Николаевича это было личным убеждением. Он неоднократно говорил, что восстановление храма является не просто актом, но символом того, что наука должна содействовать тому, чтобы человек оставался человеком. Храм находился на балансе Ой-я-и, -ой -ой. только благодаря настойчивой позиции Боголюбова состоялось возвращение его церкви. За долгие годы работы в науке он ни разу не выразил мнения, что вера мешает математическому или физическому творчеству. Напротив, он считал, что многие великие открытия сделали люди, чувствовавшие скрытую гармонию бытия. Эту мысль развивал в беседах со студентами и иногда позволял себе тихо шутить о том, что нерелигиозных физиков можно пересчитать по пальцам, по крайней мере тех, кто проник в глубь своей науки. Именно эта фраза нередко фигурирует в воспоминаниях коллег как одно из наиболее крылатых высказываний ученого. Николай Николаевич скончался 13 февраля 1992 года. Его отпевал священник, хорошо знавший ученого по личным беседам и встречам. Ученый неоднократно просил, чтобы в случае его смерти над его телом не совершалась гражданская панихида. Поэтому в трапезной церкви Новодевичьего монастыря было совершено отпевание по обряду православной церкви, которой он принадлежал всю свою жизнь. Погребен он был на Новодевичьем кладбище, в кругу своих друзей и старых знакомых. И кто-то невесело пошутил, что здесь можно проводить заседание отделения математики Академии наук. Надгробное слово произнес президент Российской Академии Наук Юрий Осипов. Тело предал земле и возгласил вечную память священник Дубненской церкви похвалы Пресвятой Богородицы, восстановленной благодаря и при участии Николая Николаевича. Он был посмертно награжден медалью Дирака, учрежденной Международным центром теоретической физики в Триестре. Академик Осипов опубликовал краткий некролог. Ушел из жизни великий русский ученый, классик мировой науки, в котором отметил, что с именем академика Николая Боголюбова связана целая эпоха в развитии современной математики, физики. Он принадлежит к плеяде тех замечательных ученых-естествоиспытателей, которых дала миру наша Родина, пишет в своих воспоминаниях о брате Алексей Николаевич Боголюбов. Выступает 27 сентября 1999 года на открытии Международной конференции «Проблемы теоретической и математической физики. Москва». Форума, приуроченного к 90-летнему юбилею Николая Николаевича Боголюбова, президент РАН-академик Юрий Осипов подчеркнул, что выдающегося отечественного ученого можно поставить в один ряд с универсальными гениями в истории человечества. Эйлером, Гаусом, Пуанкаре, Гильбертом. Советский и российский ученый Николай Николаевич Боголюбов вошел в историю как выдающийся математик, физик-теоретик, философ и при этом глубоко религиозный человек. Потрясающе рано проявив свой гений, он соединил в гармоничном единстве веру в Бога и любовь к точной науке. Его научные достижения, от теории нелинейных колебаний до перенормализационных методик и исследования сверхтекучести навсегда останутся в фундаменте мировой физической и математической мысли. И вместе с тем, вся его жизнь и воспоминания близких свидетельствуют о том, что ученый никогда не пренебрегал своим духовным наследием. Фрэнсис Коллинс, «Подсмотревший за законами природы» В 1990-е годы, когда весь научный мир замер в ожидании прорыва в расшифровке человеческого генома, Фрэнсис Коллинс испытал один из самых волнительных моментов своей карьеры. Получив очередные результаты секвенирования фрагмента ДНК, он поздним вечером остался в лаборатории в одиночестве, чтобы в тишине изучить данные и свериться с компьютерными выводами. В какой-то миг появилось почти мистическое ощущение — что он подсматривает за законами природы, установленными задолго до появления человека. Позже он рассказывал, что момент этот был необыкновенно волнующим и вместе с тем наводил на глубокие философские вопросы. С одной стороны, перед ним лежала биологическая информация о самом сокровенном составе человека, его генетическом тексте. А с другой, ему предстояло в дальнейшем разрешить как эта наука соотносится с его личными духовными убеждениями. Поиск баланса между фундаментальными открытиями в генетике и постоянным погружением в область духовного поиска будет сопровождать ученого всю жизнь. Фрэнсис Селлер Коллинс родился 14 апреля 1950 года в городе Стонтон, штат Виргиния, США, в семье необычайно творческих, образованных и глубоко любящих науку родителей. Отец, Флетчер Коллинс был профессором драмы, музыкантом и активным общественным деятелем, а мать, Маргарет Джеймс Коллинс, занималась литературным образованием и художественной деятельностью. Родители поощряли творческое начало детей, часто привлекали их к музыкальным и театральным постановкам. Занимались постановкой пьес, в которых и сам Фрэнсис иногда участвовал школьное образование юный коллинс большую часть времени получал на семейной ферме, не посещая традиционных учебных заведений. позднее он с благодарностью вспоминал что именно широкий круг интересов родителей при этом совершенно ненавязанный сформировал во мне стремление понять как устроен мир. это стремление стало его путеводной нитью. по достижению совершеннолетия фрэнсис коллинс поступил в университет виргиния где в 1970 году получил степень бакалавра с отличием по химии. Там же его впервые серьезно увлекла биология, и он решил продолжить образование в области физических наук, но судьба привела в другой университет, где он занялся квантовой механикой и физической химией. И уже к 1974 году получил степень Ph.D. по физической химии. Однако во время работы над диссертацией он обнаружил все большую тягу к медицине и биологии, поэтому поступил в медицинскую школу Университета Северной Каролины, где в 1977 году защитил степень доктора медицины. В начале карьеры Коллинз проявил выдающиеся способности в области молекулярной генетики. На ранних этапах он заинтересовался методами, которые позволяли бы идентифицировать гены, отвечающие за наследственные болезни начиная с научной работы в университете и продолжая ее в ходе постдокторнатуры, начал совершенствовать технику так называемого позиционного клонирования. Именно благодаря использованию этого метода Коллинз в будущем сумеет найти гены, ответственные за ряд серьезных заболеваний. Он относился к научным задачам не только как к головоломкам для решения, но и как к социально важной миссии. Желание помочь пациентам особенно тем, кто страдал наследственными болезнями, мотивировало его работать без отдыха. В середине 1980-х годов Коллинс перешел в Мичиганский университет, где занялся исследованиями, посвященными ряду генетических заболеваний, среди которых муковисцидоз, нейрофиброматоз и синдром Хатчинсона-Гилфорда, прогерия. Благодаря тому, что он и его команда разработали и развивали методы точного позиционного клонирования, в 1989 году Коллинс совместно с исследовательской группой Сю и Линджи Лапчицуя в Торонто смогли идентифицировать ген, отвечающий за муковисцидоз. Считается, что это открытие стало одним из первых значительных шагов на пути к созданию стратегии генной терапии для данной болезни. Чуть позже в лаборатории Коллинза были найдены гены, связанные с болезнью Гантингтона и синдромом нейрофиброматоза первого типа. Ночные успехи привлекли к нему общественное внимание и заложили основы для его репутации выдающегося специалиста по генным исследованиям. В 1993 году Фрэнсиса Коллинза назначают директором Национального исследовательского института генома человека, входящего в структуру Национальных институтов здравоохранения США, NIH. На этой должности Коллинз пришел на смену Джеймса Уотсону, одному из первооткрывателей структуры ДНК и возглавил крупнейший в истории биологии проект по расшифровке генома человека. Глобальная инициатива объединила усилия международного сообщества ученых, цель которых заключалась в том, чтобы полностью секвенировать человеческий геном и сделать полученные данные открытыми для мирового научного сообщества. Под руководством Коллинза были разработаны ключевые принципы открытый доступ к последовательностям ДНК, поддержка международного сотрудничества, а также формирование этических и правовых норм использования генетических данных. Помимо проектов по секвенированию, Коллинс уделял огромное внимание этическим вопросам. Он стремился убедить как научное сообщество, так и политических лидеров в том, что любые открытия и применения в области геномики должны сопровождаться ответственным подходом к защите конфиденциальности данных а также должны предполагать равный доступ пациентов к результатам исследований. Благодаря ему было начато финансирование исследований, посвященных этическим, правовым и социальным последствиям геномных проектов. Коллинс подчеркивал, что ученые должны в первую очередь заботиться о пользе для пациентов, а открытие структуры генома — это не только громадное научное достижение, но и ответственность перед обществом. Критическим моментом в работе проекта «Геном человека» стала гонка между международным консорциумом, возглавляемым Коллинзом, и частной компанией Genomics во главе с Крейгом Вентером. Это было время научного соревнования и общественного спора о том, не приведет ли приватизация данных к ограничению свободного доступа к жизненно важной информации. В итоге стороны пришли к совместному заявлению. И 26 июня 2000 года было объявлено о черновом варианте расшифровки человеческого генома. Окончательный вариант удалось опубликовать в феврале 2001 года в журнале Nature. Завершение проекта произошло официально в апреле 2003 года, на два года раньше срока. Огромная заслуга Колинза не только в том, что он успешно привел проект к завершению, но и в том, что он превратил глобальный научный вызов в пример эффективного международного сотрудничества с открытыми результатами. Деятельность в Национальном институте здравоохранения была продолжена. В 2009 году коллин занял пост директора всего NIH, что сделало его одним из наиболее влиятельных государственных деятелей в области здравоохранения в США. На этом посту Коллинс проработал до конца 2021 года, успев реализовать множество инициатив, в том числе программу Precision Medicine Initiative и программу Brain Initiative однако помимо научной деятельности коллинс широко известен своими взглядами на религию в сочетании с современной наукой интерес к вопросам веры в бога пришел к нему не сразу в юности и студенческие годы он был по его собственному признанию скорее агностиком индифферентным к религии но во время работы ординатором и при общении со смертельно больными пациентами у него стали возникать серьезные вопросы о смысле жизни о том что стоит за границами науки. Впоследствии ученый рассказывал, что пережил глубокое духовное потрясение, столкнувшись со стойкостью верующих пациентов, которые даже в самой тяжелой ситуации не теряли надежды. Коллинза все больше и больше занимали эти размышления, и он стал читать произведения христианских апологетов, среди которых его особенно поразила книга Клаева Стейплза Льюиса «Просто христианство». Логика и аргументация Льюиса заставили Коллинза серьезно переосмыслить свои прежние убеждения. В течение следующих нескольких дней, когда я листал ее страницы, изо всех сил стараясь вникнуть в широту и глубину интеллектуальных аргументов, изложенных этим легендарным оксфордским ученым, я понял, что все мои собственные рассуждения против истинности веры были рассуждениями школьника. Очевидно, что мне нужно было начать с чистого листа, чтобы рассмотреть этот самый важный из всех человеческих вопросов. Льюис, казалось, знал все мои возражения, иногда даже до того, как я их полностью сформулировал. Он неизменно отвечал на них в течение одной-двух страниц. Пишет Колин в своей наделавшей шума книге «Язык Бога», ученый предоставляет доказательства веры. В этой научно-философской работе он выступил с детальным изложением своей позиции как христианина и биолога, стремящегося показать, что наука и религия не просто совместимы, но и взаимно дополняя друг друга, открывая все более полную картину бытия. Книга «Язык Бога» стала бестселлером и вызвала широкое обсуждение. Коллинс утверждает «И обнаружил, что научный взгляд на мир вовсе не противоречит духовному» но напротив, обогащает его. Постепенно ученый превратился в одного из самых заметных сторонников теистической эволюции. Он считает, что Бог мог действовать через эволюционные процессы, заложив фундаментальные физические и биологические законы. А детальное их изучение человеком никоим образом не противоречит религиозной вере. Позиция им была сформулирована так. Бог Библии Это и бог генома. Он может быть прославлен и в соборе и в лаборатории. Ему комфортно в обоих местах. Коллинс гармонично сочетал в своих речах научную точность и открытую исповедальность. В то же время он не избегал и острых тем — креационизма, разумного замысла, указывая на то, что концепции вроде разумного замысла пытаются объяснять пробелы в эволюционной теории, опираясь на идеи прямого вмешательства Бога. Однако такие подходы быстро становятся уязвимыми, когда наука заполняет те или иные пробелы. Коллин же в своих работах стремился к созданию обширной картины, в которой эволюция — это механизм, направляемый божественным замыслом. А Библию он воспринимал как духовное руководство, а не как буквальный учебник по естествознанию. В 2007 году Фрэнсис Коллинс основал фонд Биологос, призванный способствовать диалогу о гармонии между наукой и библейской верой. Однако после назначения на пост директора N.I.H., он отошел от активной деятельности в фонде, чтобы избежать конфликта интересов. Тем не менее, сам факт организации Биологос подтвердил его убеждение в том, что научная истина и религиозная истина не противоречат, а подтверждают друг друга. Коллинз говорил, «Бог был бы весьма ограничен, если бы мы могли уместить его деяния в наши узкие рамки человеческого познания. Пытаться объяснить его только методами естественных наук значит умалять его величие». Одно из направлений, в котором религиозная позиция Коллинза оказывала влияние на его научную и административную работу, это осознание огромной ценности и достоинства человеческой личности. Он неоднократно высказывался за то, чтобы участники исследований наглядно видели этические границы, связанные, например, с использованием стволовых клеток и эмбрионального материала. Вместе с тем поддерживал необходимость научных экспериментов там, где они имеют потенциал спасать жизни и где регулятивная среда позволяет контролировать злоупотребление. В одном из интервью он признался, «Сам факт...» что человек может расшифровать собственный геном, не превращает нас в богов. Мы обязаны придерживаться этических принципов, признавая и божественное начало в человеке, и невероятный потенциал медицинских открытий. Итогом его длительной работы в правительстве и академическом сообществе стало широкое признание научных заслуг Коллинза. Он был избран в Национальную академию наук США, награжден президентской медалью свободы, 2007 и Национальной медалью науки 2009, что лишний раз подчеркивает его значимый вклад. В 2010 году Коллинс выпустил еще одну популярную книгу «Язык жизни, ДНК и революция в персонализированной медицине», где рассказал о том, как с 2003 -го года после полной расшифровки человеческого генома началась новая эра в медицине. В книге он приводит примеры того, как генетические тесты используются и будут использоваться все шире для подбора оптимальной терапии под конкретный генетический профиль человека. С одной стороны, такие достижения снизят бремя болезней, помогут победить онкологию и ряд других тяжелых недугов, но с другой возникают серьезные этические риски. Период его директорства в NIH, особенно в кризисные годы пандемии COVID-19, Коллин сыграл одну из ключевых ролей в координации научно-медицинских усилий. Направлял средства на разработку вакцин и методов лечения, выступал в средствах массовой информации с призывами следовать научно подтвержденным мерам предосторожности. В то же время он всегда старался сохранять подчеркнутую доброжелательность и отстаивал идею, что наука должна оставаться вне политики, а призвана она служить людям вне зависимости от партийных разногласий. Коллинс, помимо личной практики, неоднократно выступал в различных университетах и церковных общинах с публичными лекциями, где рассказывал о своем пути к вере и о том, как именно он понимает науку. Как и изучение законов, заложенных Творцом. Он призывал молодежь не бояться естественных наук и не противопоставлять их религии, говоря, что если Бог реален и если Он создал все сущее, то почему мы опасаемся, что наука опровергнет Бога? наука это всего лишь еще один путь узнать насколько грандиозен его замысел многие отмечают скромность и открытость с которыми колин остается верен в своей духовной позиции несмотря на огромную административную власть и ответственность он часто цитирует слова библейского пророка михея о человек сказано тебе что добро и чего требует от тебя господь действовать справедливо «Любить дела милосердия и смиренно ходить пред Богом твоим». Михей, глава 6, стих 8. Для Коллинза этот библейский призыв стал принципом принятия решений не только в личной, но и в профессиональной жизни. Сегодня Коллинзу уже за 70, но он продолжает выступать на научных конференциях, давать интервью, публиковать статьи и отстаивать этические нормы в генетических исследованиях. Он уверен, что эра геномики только начинается, и впереди человечество ожидает не только колоссальные терапевтические открытия, но и еще более острые вопросы, связанные с конфиденциальностью генетических данных, искусственным редактированием генома, расовой и социальной справедливостью в доступе к медицинским разработкам. Многое из того, что Фрэнсис Селлар Коллинс успел сделать в науке и богословии, продолжает служить человечеству. Человеческий геном расшифрован и доступен ученым и врачам по всему миру. Именно это заложило фундамент развития персонализированной медицины и дало старт новому этапу исследований в области онкологии, терапии наследственных заболеваний и фармакогенетики. Вопросы, связанные с этикой и правовыми аспектами, были поставлены Коллинзом еще в 1990-е годы, и по сей день Международные организации при формировании законодательных норм ссылаются на те принципы, что продвигались под его руководством. В религиозной сфере Коллин стал одним из наиболее авторитетных голосов, утверждающих мирное сосуществование и взаимное обогащение науки и христианства. Его книга «Язык Бога» по-прежнему остается одной из самых цитируемых работ на тему диалога между религией и эволюционной биологией, вдохновляя верующих ученых и просто любознательных людей, которые, возможно, задаются вопросом, как согласовать научные открытия с верой. История жизни Фрэнсиса Коллинза — это путь не только ученого, сумевшего возглавить крупнейший в истории биологии международный проект и вывести его к успеху, но и человека глубокой веры, который стремился расширить границы познания, сохранив при этом духовные ориентиры. Он вписал свою деятельность в масштабную картину, где научные данные и этические убеждения неотделимы друг от друга. От открытого доступа к геномным данным до публичного свидетельства о своей вере. Все это и сегодня влияет на развитие современной медицины, формирует этическую основу будущих открытий и способствует более широкому диалогу между наукой и религией.